Глава 19. Шторм. Одноэтажное фанерное ночлежка, похожая на лагерный барак, к счастью, не сгорела, хотя и содрогалась от ударов, криков и громкого пения. Её постояльцами обычно были моряки и местные рыбаки, что придавало заведению своеобразный колорит и звуковое наполнение. Название Шторм как нельзя подходило ей. Декабра состоялся очень доволен номером, хотя окно в нём было заколочено куском фанеры, а дверь заменяла грязная тряпка на проволоке. Прислушиваясь к воплям, которые доносились из харчевни, он пожаловался на истощение нервной системы и потребовал у Геры денег на ужин. Гера отдал Декабразу все, что у него были, и, оставшись один, почувствовал огромное облегчение. Наверное, дикобраз обладал способностью высасывать из него энергию столь же профессионально, как и виски из бутылки. В тамбуре-ночлежке, где за большим канцелярским столом сидел дурно пахнущий партие, Гера нашел телефон. Трубка во многих местах была перевязана изолентой, провод порван и связан узелками, и все же Гере удалось дозвониться в обе городские больницы и морг. За минувшие сутки Гере, Никто туда не поступал. Ни живые, ни мертвые. Это известие настолько обрадовало Геру, что он хотел было присоединиться к дикобразу и напиться с ним до свинского состояния. Но он вовремя вспомнил, что в его карманах нет ни цента, а главное, нет ни одной идеи, где бы их раздобыть. Поразмыслив, Гера наступил на горло собственному самолюбию и набрал номер Макса. «Макс!» – сказал Гера, когда в трубке раздалось звучное чавканье. «У меня проблемы. Самолет затонул, отель сгорел, лисица пропала». «Это кто?» – крикнул Макс. «Говорите громче!» «Не узнал», – подумал Гера. «Богатым буду». Он назвал себя. Макс, похоже, подавился жвачкой и громко закашлялся. «Гера? А ты... ты откуда? Ты где?» Долго рассказывать, отвесил Гера, поворачиваясь спиной к партии, которая и откровенно подслушивал его разговор. У меня нет ни цента, полный обвал, мне нужна твоя помощь. Макс всё никак не мог прийти в себя. Я что ты говоря, я ожидал. А, а как ты? Э, почему ты к обдеде прилетел? Я ждал тебя вчера весь день. Макс, я всё расскажу при встрече. Стараясь говорить как можно тише, отвесил Гера. А ты разве ещё я не понимаю. Барматалмакс. И тут Геро осенило. Наверное, Макс увидел передачу с генералом Чефенжем и был уверен, что Геро погиб. Перестань нычать, зашипел Геро, прикрывая трубку рукой. Я живой, хотя сам поверить в это не могу. Меня преследует какой-то злой рок. Ты должен мне помочь, Макс. Ну, да, конечно, не слишком охотно согласился Макс. А ты где? «Запомни, рыбацкая ночлежка — шторм на окраине порта Фспейна. Мы остановились здесь на ночлег». «Кто это мы?» «Со мной один придурок, но пусть тебя это не волнует. Я все тебе расскажу при встрече. Сгорел мой отель, пропала лисица. Я сам еле выжил». «Лисица пропала? Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» — сокрушенно произнес Макс. «Понимаю, понимаю. В общем, так...» «Ты, мой друг, Гера, можешь полностью положиться на меня. Завтра утром я приплыву к тебе. Жди меня в ночлежке, никуда не выходи, ни с кем не разговаривай. Мне кажется, что какая-то сволочь начала охотиться на тебя. Кстати, какой номер у твоей комнаты?» «Да нет у нее никакого номера. У нее даже двери нет». «Понял. Найду», — заверил Макс. Гера опустил трубку и вытер вспотевший лоб. Надо же, Макс высказал то, о чём Гера избегал думать. На него кто-то охотится. А почему бы и нет? Атака фантомов, пожар в башне, пожар в коттедже Лисицы вполне могут быть звеньями одной цепи, планомерными ударами, заранее спланированными и просчитанными. Но всё началось с декабраза, который проник на борт Лиджжета. Кто заставил его это сделать? Какой идиот придумал рассыпать муку из самолёта. Сейчас я вытряхну из него всю правду. С нарастающей злостью подумал Гера и быстро пошёл по коридору, где была дверь в харчевню. Под звёздным небом стояло с десяток расшатанных грязных столов. Они были скупо освещены тусклой лампочкой, висящей на врытой в посреди харчевни жерди. Темнокожие мужчины в кожаных безрукавках, вылиненных футболках или вовсе с голыми торсами Сидели за столами, лежали на них, упираясь в ливкие столешницы локтями, лбами или подбородками. Говорить тихо никто не хотел либо не мог, и потому гомон стоял такой, как на футболе. За одним столом окасевшие рыбаки беспрестанно чокались бутылками и отхлёбывали из горла. За другим два худосочных индейца боролись на руках, а болельщики, обступившие их, Громко орали и в разнобой считали: 1 2 3. На третьем столике с оглушительным храпом спал толстенный детина, сжимая недопитую бутылку рома бесполой ладонью. У стойки дрались две немолодые проститутки, с визгом выдёргивая друг дружки крашеные волосы и попеременно легаясь. Гера нашёл Дикабраза за крайним столиком. Почтинного вида мужчина в тёмном костюме с застёрнутым наглухо стоячим воротником, должно быть, Ксионс. Что-то проникновенно говорил Дикабразу, а тот, лёжа щекой в картонной тарелке с соусом, показывался собеседнику кукиш и время от времени ударял кулаком по столу. Извинившись перед почтенным гражданином, Гера схватил Дикабразу за ворот, оторвал его от стола и потащил к выходу. Дикабрас, возражая, начал мычать и хвататься за стулья и столы. Несмотря на то, что ему удалось перевернуть несколько столов, причём один из них упал на землю вместе с рыбаками, никто не придал этому большого значения. Видимо, Дикабрас не первый покидал харчевню подобным способом. От удара в грудь Дикабрас влетел в комнату, попутно сорвав тряпку, которая заменяла дверь, и мешком повалился на пол. Гера поднял напившегося до скотского состояния спутника, прижал его к стене и, влепив несколько пощечин, с искренним удивлением произнес. И как-то умудрился так нажраться на полтора доллара. Дикобраз снова промычал, но, как и прежде, неразборчиво. — Пора расставить все точки над «и», — сказал Гера, и, надеясь, что это поможет Дикобразу восстановить утраченную стройность мысли, пару раз ударил его кулаком в живот. Первый вопрос. Кто приказал тебе забраться ко мне в самолёт? Дикобраз скрутил головой и фыркал как конь, пускал слюни, но произнести что-либочленораздельное не смог. Гера повторил вопрос и ударил дикобраза ещё раз, но уже посильнее. Дикобраз громко икнул и начал засыпать. Не спать, порочно горила не спать. Закричал Гера, ударяя затылком Дикабраза по фанерной стене. Соседи, приняв эти звуки за сигналы приветствия, тотчас откликнулись серией мощных ударов и дружными криками. Но ничто не помогало. Дикабраз был безнадёжен. Ноги уже не держали его, и он валился на геру, как спиленная сосна. Раньше нужно было его допросить, когда он был трезвый и голодный. подумал Гера, признавая свой педагогический прокол. Кинув обмякшее тело на койку, Гера кое-как прилазил на дверном проёме тряпку и, рухнув на рваный матрас, мгновенно уснул.